Глава седьмая Услышав фразу на демоническом языке, я невольно сжал кулаки. Этим посланием демоны объявляли мне войну. Твари все ждали, когда же их заметят, чтобы достучаться до меня. А тем временем подростки умирали один за другим. Никто не мог понять причину, пока одна из женщин все-таки не заподозрила неладное. «Что вы услышали?» — пробормотал им от жертвы, увидев мою реакцию. «Не могу знать точно, но это определенно голос демона. Такими фразами только они общаются», — ответил я. «Еще одно подтверждение одержимости. Этих нематериальных сущностей надо найти в самое ближайшее время, пока они не убили еще кого-нибудь из подростков». «Какой кошмар!» — выдохнула женщина. Но, несмотря на ужасную новость, она явно испытала облегчение того, что ее сын не покончил жизнь самоубийством. «Позвольте нам осмотреть комнату вашего сына» обратился я к хозяйке квартиры конечно ваше благородие конечно забормотала женщина я проведу вас у нее была трехкомнатная квартира в одной спальне жила она сама мужа не было во второй располагалась комната погибшего подростка а в третьей жили двое младших детей еще один сын и дочь как пояснила потерпевшая сейчас они находились в спортивном кружке в комнате погибшего пахло демоном узнаешь спросил его у легиона «Да, но его будет непросто найти. Сильная тварь! Барачаланс!» «Если он давно в этом мире, значит, и скрываться научился», — ответил демон. «Скорее всего, следы здесь оставил специально, чтобы нам стало очевидно». «Ты прав!» — неожиданно согласился легион вместо того, чтобы, как обычно, спорить. «Однако, с чего он взял, что именно ты придешь на это задание? В столице дофига экзорцистов!» «Навряд ли он на это надеялся», — подумал я. Скорее всего, убийства продолжались бы до тех пор, пока это задание не перепоручили бы мне, либо же на каком-то из советов не включили эту запись. Расчет был на то, что я получу именно ее, а не на то, что буду вести это дело. «Ну ладно, звучит логично», — буркнул демон. «Раз уж мы все узнали, пойдем отсюда, мне крайне не нравится это место». «Чем же?» «Слишком бедно здесь все выглядит. Мне аж находиться здесь некомфортно. То ли дело, мой бывший замок. Там только чтобы от входа до тронного зала дойти, приходилось идти минут пятнадцать». «Ага», — скептически ответил я и вышел из комнаты. Мы увидели все, что хотели. Сообщив женщине, что собираюсь уходить, я направился к выходу, но внезапно она схватила меня за руку. «Ваше благородие, вы же найдете этого монстра?» — спросила она дрожащими губами. Ее глаза наполнились слезами. «Найду и отомщу за вашего сына», — пообещал я. «Можете в этом не сомневаться». «Пожалуйста, пожалуйста», — продолжала она, явно готовая впасть в истерику. Ее горе вполне можно было понять. «Я не хочу, чтобы подобное случилось с другими моими детьми. Святые, это так больно», — продолжила она. По ее щекам покатились слезы. К сожалению, я никак не мог вернуть ей погибшего ребенка, но мог исполнить другую просьбу. Сделать так, чтобы эта тварь никогда не добралась до остальных детей. «Я уничтожу этого демона и сообщу, как только это произойдет», — пообещал я. По пути к выходу женщина судорожно нас благодарила. Из квартиры я вышел с облегчением. Даже не представляю, как люди работают в полиции и постоянно общаются с потерпевшими. Это надо иметь стальные нервы. Мне было искренне жаль эту женщину, которая ни в чем не виновата. Ее ребенок умер только из-за прихоти демонов. Себя я виноватым не считал. Нематериальные демоны и без того часто проворачивают нечто подобное, но в этот раз, видимо, они получили дополнительный приказ и оставили послание. «Как нам теперь его искать?» – спросил я у легиона, когда мы спускались по лестнице на улицу. «Я уже отправил гонча, но это займет время, и, скорее всего, эта тварь работает не одна». Группа нематериальных демонов одного вида с одним заданием — убить как можно больше детей. «Почему не взрослых?» — поинтересовался я. Это был достаточно странный выбор. Всем погибшим детям было от 10 до 15 лет. На них проще воздействовать. И проще обосновать то, что они сделали это сами, мол, были одержимыми. Как там, э, не подростки ли? У подростков переменчивое настроение. Все об этом знают, а потому не обращают внимания на странности, а стоило бы... А вот об этом следует сообщить в Орден и провести во всех школах какое-нибудь собрание. «Блин, Сань, я тебе только что рассказал один из секретов, а ты тут же придумал, как обратить его против нас!» — разозлился Легион, — «чтобы еще раз с тобой чем-нибудь поделился!» «Знаешь, пока ты сидишь в моей голове, тоже узнаешь немало!» — ответил я. «Просто я не могу слышать, как ты все это комментируешь и строишь дальнейшие планы!» Но это Легион не ответил. «Все и так очевидно!» Мы с Романом Евгеньевичем вышли на улицу и вернулись к машине. «Ужасное дело», — прокомментировал помощник. «Да, и тварь не слабая», — согласился я. О том, что она не одна, пока решил не говорить. Сперва надо было самому узнать, сколько таких демонов нам предстоит уничтожить. Мы с Романом Евгеньевичем вернулись в Орден, заполнили несколько отчетов, потом дополнительную форму с пометкой «Срочно», где я изложил все свои мысли насчет этого случая. «Решили отправиться на обед, но стоило мне открыть дверь своего кабинета, как я столкнулся с Тимуром Алексеевичем». «Мяу!» — поприветствовал его арест, который все это время находился в моем кабинете. В морг и к потерпевшему он не поехал, поскольку там кот только мешался бы, а мне не хотелось каждому встречному объяснять, что это мой фамильяр. Для него работы не предполагалось потому он просто спал в кабинете на диване. «Опять этот кот!» — злобно зыркнул на него Тимур Алексеевич. «Фамильяр», — напомнил я. «Просто я не люблю котов», — буркнул Архонт. «Я тоже не любил, пока не познакомился с Аресом», — улыбнулся я. «А вы почуяли запах кота и решили проверить?» «Нет, я получил ваш отчет». «Через час приходите на собрание. Служба безопасности будет думать, как решить эту проблему». «Почему вы просто не отправили приглашение по электронной почте?» — поинтересовался я. «Все-таки обычно так и поступали». «Мне одно непонятно. Как вы поняли, что погибший был одержим?» – прищурился Архонт. «В отчете адепта, который ездил с вами, сказано, что вы определили это сразу. В своем же отчете вы пишете о косвенных признаках в виде демонической речи и запаха в спальне». «Запах от трупа был», – ответил я. «Очень слабый. Адепт его бы не почувствовал. Я не стал говорить этого при сотруднике морга». «Ну ладно», – кивнул Тимур Алексеевич. «Было видно, что он не до конца мне верил, но возразить на такое объяснение ничего не мог». После плотного обеда я отправился на собрание, на котором присутствовали архонт, высшие маги, архимаги и магистры. Рангов ниже здесь не было, потому что им не по силам справиться с такой тварью, а согласно уставу Ордена, подобные сложные дела требуют коллективного вмешательства. Ордену очень тяжело искать нематериальных демонов, особенно если они умеют скрываться. Их можно вычислить только по запаху. «Братья, я вас собрал, чтобы обсудить важное дело», — начал Тимур Алексеевич. В столице завелся нематериальный демон, который вселяется в подростков и хорошо скрывается. Одержимость никто не замечает. Затем он заставляет их вешаться. Таких случаев насчитано уже 12. Причем некоторые смерти произошли одновременно, что наталкивает на вывод. Демон не один. Их несколько, и действуют они по четкой стратегии. Так что у меня сегодня лишь один вопрос на повестке. Как мы будем их ловить? «Сперва выскажу свое предположение о проведении родительских собраний в школах», — сказал я. «То есть вы предлагаете прямо сказать родителям, что сейчас в подростков селится демон?» — не согласился со мной один из высших магов. «Это же наведет панику!» Это был пожилой мужчина по имени Платон Аркадьевич. «Нет, я предлагаю провести ознакомительную лекцию о том, как защитить своих родственников в случае одержимости», — пояснил я. «Отправить туда низшие ранги, учеников, адептов». Они легко смогут рассказать, как демоны проявляют себя во взрослых, в детях, в стариках, на что обратить внимание, в конце концов, эту информацию нужно нести в массы. Сейчас просто людины знают обо всем этом только из интернета, а там столько всего написано, что правдивую информацию не отличить от кучи фейков. «Например, что если рядом с кроватью завял цветок, то это обязательно влияние одержимого, или когда кот нассал на кровать», язвительно прокомментировал молодой архимаг. Было ему 35 лет. Насколько я помню, он всегда любил вставлять подобные колкости. Хотя каждый раз Архонт за это косо на него смотрел. Все-таки у нас серьезное собрание. Однако я с ним был согласен, поэтому ответил. Именно так. Нам не надо говорить о прямой угрозе, которая существует, а организовать предупреждающие собрания. — По всей Империи! — воскликнул Архимаг. — Чем занимаются низшие ранги большую часть времени при поступлении в Орден? — спросил я всех присутствующих. «Разбором бумаг, изучением архивов, работой с простолюдинами и убийством низших демонов», ответил один из магистров. «Это если сил хватает, некоторые только изгонять могут». И «Именно, половина этой работы бесполезная, так что можно вписать в их график еще и просвещение общественности в школах и академиях», ответил я. Школами назывались учреждения для простолюдинов, а в академиях учились и маги перед поступлением в университет. Причем и в школах, и в академиях по большей части обучение было бесплатным. Только если ты хотел поступить в какое-то элитное заведение, которое курировал сам император или князь, тогда приходилось платить. И моя младшая сестра Карина выбрала как раз такое, самое дорогое в столице. «Что ж, Александр Олегович, ваше предложение имеет место быть», кивнул Архонт. «Думаю, мы сможем организовать собрание сначала в столице, потом во всей империи». «И родители начнут приводить детей провериться на одержимость», — недовольных мыкнул один из архимагов. «Пускай приводят, в этом нет ничего страшного», — покачал головой Платон Аркадьевич. Архонт с ним согласился. Весь остаток собраний мы обсуждали, как же ловить этих нематериальных демонов. Решили организовать незаметные ловушки возле школ, сделать это ночью, чтобы никто не заметил. Печати будут невидимыми, а потому их сможет заметить только маг. Молодой архимаг, конечно, предложил всем выйти по столице прогуляться и принюхаться, но архон сразу отмел эту идею. Я же представил, как высшие ранги экзорцистов выходят на улицы и демонстративно принюхиваются. Это выглядело слишком забавно. На этом мой рабочий день был закончен, однако я успел забежать в свой кабинет и выбрать себе задание на завтра, затем попрощался с Романом Евгеньичем и отправился домой. Там привел себя в приличный вид и поехал на очередную встречу. Моя машина остановилась возле дома Анечковых, и ворота привычно пустили меня, как желанного гостя. Алиса стояла возле дверей в черном вязаном платье. В конце концов, лето давно закончилось но больше всего смутило то, что граф Анечков стоял за ее спиной и строго смотрел на меня. Я тут же начал вспоминать, где успел накосячить, и ничего не припомнил. «Добрый день, ваша светлость!» — поздоровался я сначала с ним, потом с Алисой. «Здравствуйте, Александр!» — строго ответил он. «Нет, явно что-то случилось». «Что-то не так? Я пришел не вовремя?» — решил сразу уточнить. «Нет». «Вы вовремя, но Алиса передала мне вашу просьбу снова отпустить ее без охраны», сказал граф и прищурился. «Так вот в чем дело». «Моей гарантии безопасности будет недостаточно?» поинтересовался я. «Не сочтите за наглость, но мне кажется, я уже успел доказать, что могу защитить вашу дочь лучше любой охраны. Когда гвардейцы ходят за нами, ей некомфортно». «Да-да, лучше пусть мертвецы ходят, чем эти амбалы», хмыкнула Алиса. «Они и то меньше меня бесят». «Все было бы проще, если бы вы сказали, куда отправляетесь», — вздохнул граф. «Давайте я напишу вам сообщение, чтобы не портить сюрприз», — предложил я. И тут же написал соответствующую СМС. Граф достал телефон, прочитал и нахмурился еще сильнее. «С одной стороны, мне это совсем не нравится. С другой, я бы и сам был не прочь посетить это место», — ответил граф Анечков и убрал телефон в карман. «Так, значит, я могу пойти без охраны?» — нервно спросила Алиса. «Судя по всему, еще до моего прихода они успели поругаться по этому поводу». «Под вашу ответственность, Александр», — сказал мне граф. «Конечно», — улыбнулся я и забрал девушку. «Когда ты купишь более солидный автомобиль?» — спросила она, присаживаясь на переднее сиденье машины Ордена. «А чем тебя этот не устраивает?» — хмыкнул я и завел мотор. Алиса привыкла ездить на дорогих автомобилях. А машина для Ордена была специальной марки, которая выпускалась только для военных и государственных организаций. Ничего статусного в этой машине не было, но она мне нужна была чисто для передвижения. «Ты скоро станешь сильнейшим экзорцистом во всей Российской империи», заметила она. «Все вокруг тебя должно быть солидным». «А ты не думаешь о том, что мне наплевать на это?» обернулся я к ней. Алиса выпучила на меня глаза. «Что?» «Плевать мне на то, что думают окружающие. Я придерживаюсь позиции, что все эти статусные вещи – полная чушь, когда у моей семьи есть более необходимые нужды». Конечно, в мире существовало негласное правило. Чем ты богаче, тем дороже на тебе костюм, часы, запонки, тем круче твой автомобиль и больше поместье. Но мне до этих понтов было далеко, и я преследовал совершенно другие цели. «Если куплю второй автомобиль, то для пользования отца, деда и брата и прочих семейных нужд, чтобы они тоже постоянно не ездили на такси», — добавил я. «Ты еще более странный, чем я», — выдала Алиса, на что я лишь рассмеялся. «А в этом ты скоро сможешь убедиться», — оставил я интригу и поехал к назначенному месту. После посещения Миров Демонов я еще полностью не восстановился, чтобы снова туда отправляться. Все-таки во время последнего сражения сильно перегрел свои каналы. Им точно разорванной плоти нужно было время на укрепление. Но, как сказал Легион, после того, как процесс завершится, я стану еще сильнее. Моё тело сможет вместить куда больше демонической энергии. Мне уже не терпелось попробовать, ведь я четко помню то чувство, когда Легион передал мне куда больше сил, чем я мог принять. Это чувство силы и власти. Кто-то может подумать, что раз у меня выдался свободный вечер, то я обязательно должен потратить его на поиск демонов, чтобы убить хотя бы низших, но я считал иначе. Во-первых, отдых мне был необходим, а во-вторых, по-настоящему серьезных демонов, кроме тех нематериальных тварей, которых уже ищет гончая, в столице, по официальным данным, не было. Потому что экзорцисты с утра брали задания и уже с ними расправлялись, а мое завтрашнее было несрочным. Если мне хотелось сейчас прикончить какого-то демона, то придется его искать. Самому, ведь гончая занята куда более важным делом. И раз уж выдался свободный вечер, я решил провести его с Алисой. С ней было по-настоящему интересно, несмотря на все ее странности, к которым я уже привык. Мы остановились в центре около одного из заброшенных домов. На входе у забора висела табличка, что проходить внутрь нельзя. «О, мне это уже нравится!» – обрадовалась Алиса, как только я открыл дверь и пропустил ее внутрь. Они не были заперты. Но это постарались мои ребята. Они заранее открыли перед нами все проходы, а когда мы пойдем обратно, запрут все заново. Правда, для того, чтобы научиться вскрывать замки, им пришлось потратить несколько часов, но результатом я остался доволен. Еще раз убеждаюсь, что демонов можно научить чему угодно, главное — дать соответствующий приказ. Некоторые вон у меня уже пентаграммы чертят, и мне остается только вложить в них свою энергию. «Станция блуждающая», — прочитала затертое название на здании Алиса. «Все именно так», — кивнул я. «Ты ведь слышала легенды об этом месте?» «Великолепное место», — улыбнулась она. «И знаешь, мне не терпится узнать, какая из них окажется правдивой. Сколько эту станцию не исследовали, так и не поняли, что случилось». Я кивнул и провел девушку внутрь. «Мы прошли мимо сломанных турникетов в большой зал. Эту станцию хотели сделать красивой». «Здесь были арки, мозаика на стенах, изображающая прошлого императора. Мы прошли к неработающему эскалатору и принялись спускаться вниз». «Какие легенды? Ты слышал об этом месте?» — спросил я у девушки. «Эта станция недостроена, потому что в один из дней все рабочие внезапно пропали», — объяснила Алиса. «Правительство решило, что это место проклято и закрыло его. Хотя, если бы это было так, то темные маги уже давно бы разобрались». «Все звучало логично». «Если есть проклятие, значит, найдется соответствующий специалист, который сможет его снять». Еще слышала легенду о том, что все разом умерли. Но чтобы изнесеять панику, правительство чуть приукрасило и сказало, что все исчезли. А вот что их убило, непонятно. «Это звучит уже более реалистично», — согласился я. «А я слышал легенду о нападении демонов. Открылся портал, и трое демонов уничтожили всех рабочих. Демонов так и не поймали, потому станцию было решено закрыть». «Вроде ходят слухи, что до сих пор они обитают где-то тут». «А я надеялась на привидений», — расстроилась Алиса. «Ну, или хотя бы на зомби или каких-нибудь мутантов?» «Думаю, мы не первые, кто посещает эту станцию», — заметил я. «Если бы здесь было что-то очевидное, это бы уже давно нашли». «Она уже семьдесят три года как закрыта». «Ну да», — кивнула Алиса, при том, что это здание в центре. «Если бы здесь было безопасно, его бы давно выкупили». Мы спустились на перрон. По обе стороны были проложены рельсы. Тоннели уходили глубоко в темноту. Света здесь не было, но мы выпустили немного своей энергии и создали два световых шара. Пол был пыльный, из потолка обваливалась штукатурка. Один из тоннелей был заполнен водой почти до самого перона. За этим местом давно не ухаживали. Только мы начали осматриваться, как в нос ударил демонический запах. «Стой!» — сказал я Алисе. «Ты тоже это чувствуешь?» — обернулась она ко мне. да Но больше всего меня смутил тот факт, что я почувствовал ровно такой же запах, какой учуял сегодня в квартире Тишкиных. Этот нематериальный демон преследовал меня. «И не только он!» — довольно сообщил легион.